Лаче. Наконец-то мы умылись в великом озере, но когда добрались до него и забрели в воду, в природе закипела гроза. Синь неба слилась синью озера, барашки волн сбежались с пеной туч. И я постаралась убраться как можно быстрее и подальше от стихии, зрелище завораживающей красоты. И все же побродили по воде. попинали буруны набегающих волн, поглядели из-под руки на необозримо синеющую даль. Совсем трудно было представить на горизонте парусные суда предков, протаривших сюда водный путь еще в X веке. В эти дни отрабатываем восточное побережье Лачи. Места заметно веселее, выше берега. Мелиорация не выглядит такой ужасающей, как в иных местах. Часто на мелиорированных землях сенокосные угодья доходят чуть ли не до самого озера. Дина с Саньком на днях набрали здесь много белых грибов. Но благодать эта лишь береговая линия шириной километров пять, а дальше на восток от малочисленных сел уходит бескрайние трясины на многие десятки километров. Вглубь их с маршрутами бегал лишь Коля Александров. Мы прошлись по краешкам километров на пять. Все-таки никак не удается побывать в самом Каргополе, рассмотреть с пристрастием его великолепные церкви. Они так внушительны, что невольно боишься встречи. 10 августа 2000 года. Бор.